История Саката кинтоки Однажды в давние времена жил один офицер императорской гвардии по имени Саката Куранто. Это был мужественный и искусный воин, но характер его был нежный и кроткий. Его сердце принадлежало красавице Джей Джири, которая тоже жила в столице государства Киото, и жизнь казалась ему прекрасной но, к несчастью, завистники оговорили Курандо перед его властелином. Он лишился милости, был изгнан из города, сделался печальным странствующим рыцарем, у которого нет ни властелина, ни дома, и который должен ходить из города в город и искать себе пропитание. Между тем Джайджири, страдая и скучая без него, отправилась искать своего потерянного друга по лесам, горам, равнинам и лугам. Наконец она отыскала его. Он сделался странствующим торговцем и был одет в рубище. Так как они продолжали любить друг друга, то они повенчались. Но несчастье подкосило силы Курандо, и он вскоре покинул этот мир и Джояджири. Похоронив супруга, Печальная вдова отыскала себе укромное убежище в горах Ашигара, где у нее родился сын. Ребенок родился таким сильным, что сейчас же начал бегать и играть среди высоких горных трав. Дровосек, который видел это чудо, сначала испугался, думая, что это какое-нибудь колдовство. Но мало-помалу он успокоился и полюбил удивительного ребенка. Он называл его «маленькое чудо» а мать его — фея гор. Однажды маленькое чудо играло под кедром и вдруг увидела на одной из верхних веток гнездо дьявольской птицы Танг. Нисколько не испугавшись, он охватил своими детскими руками ствол дерева и так потряс его, что гнездо свалилось на землю. В это время на горе охотился знаменитый воин и на и Еремитсу, Сватанабе и Суни, Узуи Садамицу и другими верными друзьями. Пораженный при виде поступка маленького чуда, он поручил Ватанабе и Суне узнать имя этого необыкновенного ребенка и кто были его родители. Фея Гор сказала, что она вдова Куранду и что маленькое чудо было сыном блестящего воина. Потом она рассказала историю своей несчастной жизни. Когда Иоремитсу услышал эту историю, он сам явился за той, которую звали когда-то красавица Джайджири. «Несчастная вдова», — сказал он ей, — «этот ребенок достоин своего рода. Доверьте его мне, он будет моим пожом, а потом я сделаю его своим оруженосцем». «Властелин», — отвечала Джайджири, — «мой сын будет вам верным слугой». Пусть он следует за вами и растет под вашей охраной. Я же должна остаться здесь, верной памяти моего супруга». Оставив вдову предаваться своему горю, Евремицу увез с собой маленькое чудо, которое он назвал «Саката Кентоки». пажет сделался впоследствии знаменитым воином и героем многих приключений. Его историю рассказывают повсюду и мальчики носят его изображение на груди и просят небеса, чтобы они сделали их такими же храбрыми и сильными, как он.